Глава восьмая. «Небесные рыбы и золотые берега». Василиса открыла глаза и увидела серое прозрачное небо с бледными огоньками звезд. По небосводу медленно и бесшумно плыли гигантские рыбы, киты и темные скаты с такими длинными хвостами, что те скрывались за горизонтом. Василиса села, И лодка под ней покачнулась на золотых водах. Слева и справа высились укутанные снегом и туманом горы. Вода в реке была совершенно неподвижной, но лодка медленно плыла вперед. Василиса перегнулась через борт и наклонилась к воде. Отражения не было. Одно искрилось золотым песком. Влекомое любопытством, Василиса коснулась неподвижной глади и вскрикнула. Пальцы копотью облепила чернота. Василиса отдернула руку и схватилась за запястье. Боли не было, но пальцы почернели, словно обтертые сажей. Василиса попыталась стереть черноту подолом рубашки, но ничего не вышло. «Чубасья мать!» Василиса с досадой затрясла рукой, коря себя за излишнее любопытство. Ну вот и надо было ей лезть руками в непонятную жижу в чужом мире. Беремир бы за такую неосмотрительность точно на пару дней в козу превратил. Одно радовало. Пальцы не болели и двигались не хуже прежнего. Тут под лодкой промелькнула юркая тень. Потом еще одна и еще... Василиса снова перегнулась через борт, стараясь разглядеть в тенях более ясные очертания. «Кто это? Еще диковинные рыбы?» Тень взметнулась из воды, и острые зубы вгрызлись бы Василисе в лицо, если бы она не отпрянула, вскрикнув. Василиса завалилась на дно лодки, больно ударившись затылком о борт. Черные руки с полупрозрачными перепонками ухватились за край, и над его поверхностью показалась серая, блестящая голова, отдаленно напоминающая человеческую. Большие глаза с черными белками и яркой золотой радужкой без зрачков. Короткий плоский нос с ноздрями щелками. Огромный рот с пухлыми фиолетовыми губами и рядами акульих зубов. Вместо волос голову украшали длинные золотые водоросли. Эша, Эша! закричала тварь и протянула к Василисе руку. Вторая пара рук ударила в борт прямо над головой чародейки и попыталась ухватить за волосы. Кэша! -э Прошипела вторая тварь и принялась раскачивать лодку. Что они кричат, Василиса не понимала, но не сомневалась, что ее собрались сожрать. Со всей силы она ударила тварь по пальцам и, та, взвизгнув, ухнула в воду. Но другая уже забиралась в лодку и перегнулась через борт, обнажив высокий костяной плавник на спине. Василиса вскочила на ноги, лодка угрожающе закачалась, и чародейка, едва не падая, пнула тварь в лицо. Дно лодки забрызгало черной кровью, а пальцы на ногах заныли от боли. Тварь ухватила Василису за лодыжку и кинулась прочь из лодки. Чародейка закричала и упала, попыталась развернуться в полете, чтобы ухватиться за борт, но лоб встретился с ним раньше рук, голова загудела, и левый глаз тут же залила кровью. В ушах запищала, а мир раздвоился и закачался. «Чубасья мать!» — из последних сил она зацепилась за борт — и свободной ногой пнула тварь точно в нос. Тварь заверещала, и Василиса по привычке выбросила вперед руку. С пальцев сорвался сноп рыжих искр. Тварь в ужасе зашипела, отпустила ногу и юркнула в воду. Василиса обессиленно распласталась на дне лодки и тяжело дышала. Голова раскалывалась, а кровь из рассеченной брови все никак не останавливалась. Но чародейка улыбалась. Магия! Магия вернулась! В этом мире не было солнца, лишь прозрачное золотое свечение. Казалось, светятся сами небеса, словно солнце уже спряталось за горизонт, Оставив после себя бесконечные предзакатные сумерки, Василиса не знала, сколько времени уже плывет лодка: часы, много часов навстречу никогда не наступающей ночи. Пейзаж не менялся. Все те же туманные горы, все те же рыбы и скаты вместо облаков. Голод жалобно сжимал желудок, а от жажды пересохло во рту. Несколько раз Василиса засыпала и просыпалась, чтобы удостовериться, что ничего не изменилось. Вода была спокойной, больше никто не пытался нападать. И Василиса решила, что все дело было в том, что она окунула в золотую воду руку. К слову, пальцы все еще оставались черными. Зато резерв, Василиса это чувствовала, капля за каплей напитывался магией. Отлично! Какое-то время чары помогут ей продержаться без воды и еды. Несколько раз на свой страх и риск Василиса справляла нужду прямо из лодки и с облегчением отметила, что подобные манипуляции с водой, обитающих в ней тварей, не привлекали. Ну или, испугавшись ее чар однажды, они просто решили больше не пытать счастья. На третий день, или, может быть, Под конец второго Василиса не могла сказать точно. Глухой удар лодки разбудил чародейку. Она резко села, готовая к бою. Лодка вспорола носом песчаный берег. Песок искрился и переливался, будто отшлифованная золотая крошка. Вдали, окутанные туманом, темнели очертания домов и башен. «Вот он, Китишград!» Василиса сошла на берег и нерешительно потопталась на месте, стараясь привыкнуть к почве под ногами. Оглянулась на реку, неподвижную водную гладь. Лодки в воде уже не было. Зато на песке лежал клубок красных ниток. Подобрав его, Василиса двинулась в направлении города. И чем ближе подходила Василиса, Чем отчетливее проступали очертания домов сквозь туман, тем яснее чародейка понимала, что перед ней не город, а лишь древние его руины. Обглоданные временем дома встречали гостью черными провалами окон, обрушенными крышами и заметенными песком улицами. От некоторых домов остались лишь Одна или две стены с высокими прямоугольными окнами и щербатыми колоннами, украшенными остатками когда-то богатой лепнины. Одна из башен обвалилась и разбросала свои останки прямо поперек дороги, так что Василисе пришлось искать обходной путь. Только одно место во всем городе подавало признаки жизни. Высокая остроконечная башня — в самом его центре. Маленькое окошко под крышей светилось ровным, красновато-рыжим светом, словно там спряталось пропавшее солнце этого мира. Не придумав ничего лучше, Василиса направилась к башне. Повернула на узкую улочку между двумя большими домами с колоннами, чтобы обойти очередной завал. И замерла. В тени стояли двое. «Краматырашемае!» Сказал один другому так быстро, что Василиса даже не сумела разбить его речь на отдельные слова. «Дэракэсе!» Отвечал второй, возмущенно взмахивая руками. Ни один из них не обратил на Василису никакого внимания. И она поняла, почему, когда приблизилась. «Это были не люди». Лишь их зыбкие полупрозрачные тени. Крупный бородатый мужчина в челме явно требовал что-то от второго, тощего парня в халате с цветами. А тот отпирался и махал руками с тяжелыми перстнями. «Что за чудеса такие?» Василиса пригляделась. Они не были похожи на призраков. Скорее на серые, выцветшие отпечатки людей. Не желая повторять свою ошибку с речными водами, Василиса осторожно обошла мужчин, стараясь не касаться их зыбкой плоти. А они невозмутимо продолжали свои разборки. И Василиса вздрогнула, услышав те же слова. «Креметера шемаэ!» — сказал один другому. «Дера ответил второй, возмущенно взмахивая руками. «По кругу! Они говорили одно и то же по бесконечному кругу. Василиса сглотнула, по спине пробежали испуганные мурашки, и она поспешила убраться подальше от этой чертовщины. Но чем ближе она подходила к башне, тем больше теней встречалось ей на пути. Женщины в широких платьях и остроносых туфлях несли на головах кувшины и корзины, Мужчины с изогнутыми саблями и пышными завитыми усами прогоняли с улиц смеющихся детей. И приходилось то и дело изворачиваться, чтобы ни с кем не соприкоснуться. На окне одного из домов развалился кот. «Дома!» Василиса восхищенно вскинула голову. Тени оплели дома, заполняя собой их недостающие части — Так что издалека можно было даже подумать, что дома в этой части города целые и невредимые. По одной из стен даже взбиралась полупрозрачная виноградная лоза. Женщина на третьем этаже, смеясь, сорвала с нее увесистую грусть и скрылась в окне. Прекрасные фонтаны на следующей улице шелестели потоками воды, а в них плескались тени голубей. Маленькая тень девочки сидела на краю фонтана и тянула руку к птицам. Великолепный разрушенный город застыл в счастливом моменте прошлого. Но у подножия башни все изменилось. Башню окружали сотни теней, но они не шевелились, замерли словно изваяние и глядели вверх на маленькое красное окошко под самой крышей. Они стояли плотной, неделимой стеной, и если между внешними рядами Василиса еще видела просветы, то чем ближе к стене, тем плотнее они смыкались. Несколько раз чародейка обошла башню, пытаясь найти брешь, но все без толку. Все, что ей удалось заметить, так это то, что с противоположной стороны башни Под крышей зияла дыра в стене, и из нее тоже лился ровный красно-рыжий свет. Делать нечего. Вздохнув, Василиса спрятала клубок в карман и вступила в ряды теней. Сначала все шло хорошо. Люди стояли достаточно далеко друг от друга, чтобы Василиса могла спокойно лавировать между ними и не опасаться соприкосновения. Но дальше ряды смыкались, и приходилось двигаться осторожнее. Василиса проскользнула мимо красивой женщины с маленьким колечком в носу, от которого тянулась тонкая цепочка к уху. На мгновение они оказались так близко, что если бы женщина дышала, Василиса наверняка ощутила бы на лице ее дыхание. Но чародейка почувствовала другое — упругую, тягучую магию, тяжелую и неотвратимую, как зыбучие пески. Она дурманом защекотала нос и стомой скользнула вниз живота. Клубок в кармане потеплел. «Источник?» Василиса скосила глаза на башню. Значит ли это, что она двигается в верном направлении? Аккуратно обойдя женщину, чародейка сделала еще несколько шагов вперед и остановилась в нерешительности. До цели оставалось всего несколько рядов, но тени стояли теперь так плотно, что буквально наползали друг на друга. Обойти их уже не получится. Василиса закрыла глаза и прощупала резерв. Он был почти полон. Она прикинула, получится ли создать достаточно аккуратный и мощный поток воздуха, чтобы перекинуть себя через ряды впереди. Попробовала погонять ветерок между пальцами, и тот послушно завихрился, сообщая о том, что не только огонь, но и воздух все еще на стороне Василисы. Чародейка заулыбалась. Снова чувствовать магию в крови было опьяняюще хорошо. Но не она одна почувствовала магию. Ближайшие тени обернулись и уставились на Василису невидящим взглядом. «Чубасья мать!» — выдавила она, спешно рассеивая чары. Эша! Прошелестела одна тень. Кэша! Эхом отозвались остальные. Серые руки потянулись к Василисе, забираясь под кожу. Чародейка закричала от страшной нестерпимой боли, словно кто-то коснулся ее обнаженных нервов. Глаза заволокла красная хмарь, и она, спотыкаясь о собственные ноги, ринулась к башне, прямо сквозь сгрудившиеся вокруг тени. Когда Василиса прошла сквозь первую из них, то решила, что ее попытались заживо выгрызть из тела, счистить с костей и выпотрошить, оставив одну лишь оболочку. Такой сильной была боль. Василиса чудом не потеряла сознание, но все же рухнула на песок, не в состоянии остаться на ногах. И только хрупкая и далекая звездочка надежды, что боль закончится, не позволила ей остановиться. Стиснув кулаки и закричав, что было мочи, чародейка оттолкнулась от земли и рванула к башне. Одна из рук коснулась сердца, и Василиса захлебнулась криком. Вырвавшись из круга теней, она покачнулась, до да двери в башню оставалось совсем немного. Василиса на негнущихся ногах прошла пару шагов и ничком рухнула на песок. Прошла пара минут или пара часов, прежде чем Василиса открыла глаза. Боли не было. Только слабая, зыбкая ее тень все еще покалывала мышцы. Чародейка вскочила, готовая сражаться. Но тени больше не обращали на нее внимания. Они стояли в трех шагах от нее и, как и прежде, завороженно смотрели на окошко под крышей. Василиса взглянула под ноги, песок под ней был черным, и тени стояли ровно на его границе. Возможно ли? Соблазн разжечь на кончиках пальцев пару искр и проверить, действительно ли тени не смогут ступить на черный песок, был велик. Но воспоминания о жуткой боли, раскаленной спицей, вонзились в мозг. По телу пробежала дрожь, а ноги снова подогнулись. Цена ошибки слишком велика. Бросив на тени последний взгляд, Василиса направилась к маленькой деревянной двери в подножии башни. Оказалась не заперта. Вверх, закручиваясь в спираль, уходила крутая каменная лестница, освещенная дрожащими огнями факелов на блестящих от холодной влаги стенах. Василиса прислушалась. Тихо, только ее взволнованное дыхание эхом отражалось от стен. Магия стала тяжелее и громче, превращаясь в назойливое пчелиное жужжание. Оно щекотало череп изнутри и разбегалось мурашками по телу. Клубок в кармане задрожал. Чародейка смело поставила ногу на первую ступень и двинулась вверх. Лестница терялась в бесконечности, и приходилось то и дело останавливаться, чтобы перевести дух и постучать кулаками по взвывшим ногам в надежде ослабить, жгучую боль в окаменевших мышцах. И вот, наконец, Василиса добралась до маленькой площадки, которая упиралась в тяжелую дубовую дверь. Дверь натужно заскрипела под весом чародейки, пропуская ее в круглую комнату, посреди которой в каменной чаше горело яркое красное пламя. Но Василиса замерла. Пламя было застывшим, словно кто-то заморозил его прямо посреди дикой пляски. Даже рыжие искры над ним недвижимо висели в воздухе. Василиса осторожно проскользнула в комнату, настороженно оглядываясь по сторонам. Шкафы, полные книг и свитков, разноцветные ковры, Письменный стол с единственной книгой на нем. Песок на полу. Огромная дыра в обрушившейся стене. Сквозь дыру было видно пару скатов. Они медленно скользили по небу. И Василиса на мгновение засмотрелась, позавидовав их величественному спокойствию. — Эша! — позвали из темноты и Василиса напряглась и вскинула руки, готовая защищаться. Она уже поняла, что это слово здесь не сулило ничего хорошего. Из-за пестрой ширмы с цветами лотоса вышла невысокая темноволосая женщина. На ней было белое бесформенное платье, как и на тенях женщин в городе. Меж черных густых бровей Залегла глубокая морщинка. В горбатом носу блестела серьга, а смуглая кожа отливала красным в свете пламени. Блестящие черные волосы длинными тяжелыми косами лежали на плечах. Карие глаза смотрели недобро. Впрочем, нападать незнакомка не торопилась, Лишь скрестила на груди изящные руки с золотыми браслетами. «Э, сказала она, и Василиса уловила вопросительную интонацию. «Я... я не понимаю!» — проговорила она и на всякий случай продемонстрировала пустые ладони, показывая, что безоружно и не собирается драться. а, -а". Женщина расплылась в хищной улыбке, показывая две пары клыков, явно больше и острее человеческих. «Давно к Экке живые не забредали!» «Ты знаешь мой язык?» Василиса не могла поверить своему счастью. «Мы Экке, стражи великих пределов, знаем все языки всех миров». Но что ты тут делаешь, Эша? Эша? Василиса неловко дернула уголком рта. Эша, живая душа по-нашему, пояснила Экке и опустилась на ковер у костра, скрестив перед собой ноги. Последняя живая душа появлялась в наших краях тысячу лет назад и стала мор едва переступив границу города. «Мор — это тени, что блуждают в городе и окружают башню?» Василиса непроизвольно содрогнулась. Экки кивнула. «Если мор овладела тобой, то ты сам становишься мор. Все мор у подножия башни хотели попасть в башню Экки». Все искали путь и хотели прикоснуться к великому пределу. Но ты сумела пройти, поэтому Экки выслушает тебя. Экки похлопала по ковру рядом с собой, приглашая Василису сесть. Чародейка повиновалась. — Я... мне нужно вернуться домой, — сказала она и я готова заплатить любую цену. Экки внимательно слушала историю Василисы, сидя неподвижно и ровно, лишь изредка кивая и одними губами повторяя за ней некоторые слова, словно сились понять их смысл. Когда она скрестила руки на груди, Василиса заметила, что на плечах ее вьется вязь шрамов. Перехватив взгляд чародейки, Экки улыбнулась. «Касание мор», — сказала она. «Теперь и у тебя тоже». Василиса опустила взгляд на свои руки. Ладони были чистыми, если не считать двух почерневших пальцев. «Выше», — подсказала Экки. Василиса скинула куртку, закатала рукава, а потом и вовсе стянула рубашку. От предплечий к рукам тянулись, сплетаясь в причудливые узоры, белые шрамы, будто стая диких зверей исполосовала ее когтями. С левой стороны они переходили на грудь и, кажется, на шею. Увидеть у Василисы не получалось. И на спине немного. Экки провела теплыми пальцами по позвоночнику Василисы. Это можно убрать. Касание мор — это навсегда. Мор нельзя стереть и нельзя забыть. Эти знаки напоминают, что после встречи с мор никто не остается прежним. Василиса стиснула зубы. Чувствуя, как под ребрами закипают обида и злость. Шрамы жгли кожу, и хотелось сорвать их с себя вместе с ней. Забраться в воду и тереть мочалом, Пока на этом месте не останется сплошное кровавое месиво. Экки ухмыльнулась. «Касание мор — это честь, Знак того, что ты сильный воин». «И единственная причина, по которой я еще не прогнала тебя прочь!» Василиса вздрогнула, скривилась и натянула рубашку. «Ты можешь переправить меня домой?» Экки не задумалась. «Только если у тебя есть дар шу!» «Дар шу? Дар твоих богов, что проложит путь к очагу!» Экки кивнула на застывший костер. «Только шу и их дары умеют ходить за великие пределы!» Василиса торопливо извлекла из кармана куртки клубок. «У меня есть дар моей богини!» Экки взяла клубок и снова хищно улыбнулась. «То, что нужно! Я могу пропустить тебя!» «Какова твоя цена?» «Твоя сила!» Экки достала из-за пояса изогнутый обоюдоострый кинжал. Василиса отпрянула и выставила перед собой руку. «Что это значит?» Экки плотоядно облизнулась и указала острием кинжала на голову Василисы. «Твоя коса мне подойдет. В волосах скрыта великая сила, и ты потеряешь ее часть» но обретешь проводника. Согласна?» Василиса сглотнула и схватилась за косу, словно она была живой и чувствовала боль. «Могу я сама?» Экки хмыкнула и, подбросив кинжал в воздух, ловко перехватила его за лезвие и протянула рукоятью к Василисе. Чародейка стиснула холодную рукоять, и драгоценные камни на ней впились в ладонь. Второй рукой Василиса перехватила косу, намотав ее на кулак для уверенности, и прислонила лезвие к волосам. Лезвие холодило шею сразу под затылком. В волосах скрыта великая сила, и ты потеряешь ее часть. Какая часть силы покинет ее? Ловкость. «Выносливость!» Василиса сглотнула. «Магия!» «С чем она готова проститься, чтобы вернуться домой?» «И с чем ей еще придется попрощаться?» «С какой частью себя?» Выдохнула, зажмурилась и одним движением резанула косу. Волосы затрещали, и коса мертвой змеей повисла в кулаке. Остальные волосы, освободившись от тяжести, спружинили и защекотали шею и щеки. Василиса прислушалась к себе, как будто ничего не изменилось. Чувствовала она себя прекрасно, настолько, насколько может чувствовать себя человек, проведший несколько дней в лодке без пищи и после сражения с мор, Магия по-прежнему щекотала вены, и чародейка не сдержала вздох облегчения. «Давай косу!» — сказала Экке. И Василиса подчинилась. Экке размотала клубок и оплела им срезанные волосы, быстро зашептав что-то себе под нос на своем языке. Шипела, словно змея, и вскрикивала чайкой, закрыв глаза и покачиваясь из стороны в сторону. А потом, вскинув руки над головой, крикнула очень четко ⁇ Эша-денай ⁇ и бросила клубок в пламя. Василиса отпрянула, пламя вспыхнуло, затрещало и ожило, пожирая свою добычу, взметнулась к самой крыше. А спустя мгновение... Из него выпрыгнул огромный конь рыжей масти с красной гривой. Он галопом обежал комнату и остановился перед Василисой, склонив голову, и нетерпеливо забил копытом оппол, высекая яркие искры. — Садись и держись крепче, Эша, — сказала Экке. — Пусть твоя сила укажет путь к очагу. Василиса опасливо коснулась лошадиной морды, словно боясь обжечься его яркую шкуру. Морда была теплой и на вид совершенно обыкновенной. Она обошла коня сбоку, крепко ухватилась за гриву и, оттолкнувшись от пола в один прыжок, забралась на упругую спину. Конь заржал, поднялся на дыбы и, снова описав круг по комнате, Со всех ног сиганул прямиком в пламя.